издательство эксмо карен Уайт. между прошлым и будущим глава 1 элеонор впервые я умерла тем самым летом когда мне исполнилось 17 я помню воздух тогда был настолько раскаленный что можно было почувствовать сладковатый сернистый запах спекшиеся на солнце глины резкий и почти пугающий высокие полностью лишенные листья в стебли зубровки стояли бессильно свесив метелки помню медный привкус крови во рту, когда поднималась над своим искорешенным телом распластавшимся словно тряпичная кукла у проселочной дороги отпустите меня думала я паря над землей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 Аудиабу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Еще до того, как я услышала вой сирен и отчаянные крики матери, я уже поняла, что мой полет не будет долгим. И в загробном мире я не задержусь. Повиснув между земным и лучшим миром, я наблюдала, как мать склонилась над телом моей сестры Евы ноги которые были, неестественно, вывернуты. Два сотрудника скорой помощи суетились вокруг нее, причем один из них тщетно пытался оттащить от пострадавшей мать. В этот момент второй заметил меня, хотя мое тело и было скрыто густым придорожным кустарником. Он опустился на корточки рядом со мной и попытался нащупать пульс. Надо сказать, я ничего не чувствовала, и пассивно наблюдала за всем происходящим, словно смотрела странный кинофильм. Врач был очень молод, с густыми светлыми волосами на голове и мускулистых руках, блестевшими на солнце и почему-то напоминавшими мне колосья зубровки. Я была так поглощена своим наблюдением за ним, что не заметила, как он начал делать мне искусственное дыхание. По-прежнему никаких ощущений. Теперь я пристально смотрела на сестру и мать, которая даже не удостоила меня ни единым взглядом. Впрочем, ничего иного я от нее и не ожидала. А еще там был Глен. Высокий, стройный и сильный, который в отчаянии и бессилии метался между мной и Евой и от его стремительных шагов взметались клубы пыли. Я вдруг услышала, как меня позвали по имени, и на какое-то мгновение подумала, что это должно быть пришел отец, чтобы забрать меня с собой, увезти от этих двух поломанных девушек вопящей матери и раскаленного воздуха, наплывавшего горячими плотными волнами. Мухи с жужжанием облепили тоненькую струйку крови, текущую из моего приоткрытого рта. Но я не слышала и не чувствовала их прикосновения. И я подумала, что неплохо было бы, если бы кто-то их прихлопнул. И тут мой взгляд неожиданно упал на деревянную церквушку, спрятавшуюся за деревьями. Когда мы с Евой ехали на велосипедах по проселочной дороге, хохоча, словно маленькие девчонки, которыми когда-то были, Я не видела там никакого здания, хотя, казалось, его невозможно было не заметить. Ослепительно белые стены и высокая колокольня сияли под беспощадными солнечными лучами, словно излучая благодать. Над красной арочной дверью были написаны слова молитвы. Ржавая калитка в ограде покачивалась, словно через нее проходили души усопших но церкви просто не могло быть там, где она сейчас пряталась, между гигантскими дубами и ярко-зелёным кустарником. Тем не менее, белые стены сверкали на солнце, словно были только вчера покрашены, и деревянные ступеньки, ведущие ко входу, отполированные и вытертые тысячами ног, казались вполне реальными. На нижней ступеньке... Сидела крупная женщина с кожей цвета древесного угля и плела корзину из стеблей зубровки. Она на меня не смотрела, но я была уверена, что именно она позвала меня по имени. Кто вы? Хотела спросить ее я, но все, что я могла это смотреть, как ее пальцы ловко перебирают стебли травы, рождая причудливый орнамент. Наконец она взяла корзинку, поднялась на ноги и направилась к тому месту, где лежала я. Женщина на мгновение остановилась и посмотрела на меня. Ее тень, словно ангел милосердия, закрыла мое лицо, спасая от палящих солнечных лучей. Незнакомка медленно опустилась на колени рядом с врачом и склонилась прямо надо мной. Он, казалось, не заметил ее, когда она наклонилась к моему уху. Ее слова прозвучали очень ясно, и мне показалось, что прохладный ветерок от ее губ коснулся моей щеки, когда она произнесла «Глаза закрыты, но не спишь, а попрощавшись не уходишь». Страшная боль обрушилась на меня, словно резкий удар кулака, когда меня рвануло к земле и начало втягивать в тело в котором моя душа обитала уже 17 лет. Я сделала глубокий судорожный вдох, и воздух, показавшийся мне ледяным, чуть не разорвал легкие. Открыв глаза, я встретилась взглядом с голубоглазым врачом, вздрогнувшим от неожиданности. Я повернула голову в поисках неизвестной женщины, но она исчезла, как и белоснежная церковь. Лишь все еще стоявший в ушах скрип ржавой калитки и навязчивый запах, опаленные солнцем зубровки, напоминали о ней. Мать безумолку выкрикивала имя сестры, а я лежала, уставившись в ясное синее небо, где медленно кружила белая цапля. Глаза закрыты, но не спишь, а попрощавшись, не уходишь. Я не знала, что хотела сказать мне таинственная женщина, произнося эти слова, но подумала лишь, что мне даровали новую жизнь, чтобы я могла осознать их смысл.